колонки 939-946. По поводу молитвы за царя Аввакум писал Ионе. «Если и когда вы молитесь за царя-отступника, не называйте его по имени, но говорите просто «Боже, дай царю определенного имени победу над его супостатами», то есть владеющими царем демонами». Там же колонка 893, интерпретация Вернадского. В письме к Исидору Аввакум защищал царя Федора. «Почему не молиться Богу за царя Федора? Он хороший человек. Спаси, Господи, его и его благочестивый род, его деда царя Михаила и его великого прадеда, патриарха Филарета» там же колонка 940. Мы можем заметить, что Аввакум не упоминает отца Фёдора царя Алексея, так как своей поддержкой неконянства он исключил себя из благочестивого рода, но Аввакум еще верит в возможность возвращения Фёдора на путь Михаила и Фларета. Для этого казалось необходимым оказать на Фёдора некоторое давление. В 1681 году настоятель Досифей, тот, который посвятил в монахине боярню Морозову, пришел к заключению, что только петиций к царю будет недостаточно, и староверы должны поддержать мольбы силой, если понадобится. Он надеялся, что, по крайней мере, стрельцов можно убедить потребовать восстановления истинной веры, и что царь пойдет на это. Досифей обсудил свой план с Аввакумом. Тот одобрил «Действуй во имя любви к Богу, но двигайся с благоразумием». Неудавшийся московский заговор 1681 года показал, что капитоны и радикальные группы внутри движения староверов выступают больше за открытое восстание чем за организованное давление на царя. Разоблачение заговора капитонов, а также постоянно поступающая информация о литературной и другой деятельности староверов насторожили правительство и церковные власти. Было решено усилить карательные меры против староверов, Психологически это был подходящий момент для облегчения положения выдающихся противников старообрядчества бывшего патриарха Никона, высланного при царе Алексея, и боярина Артамона Матвеева, сосланного Федором. Летом 1681 года царь Федор издал указ, позволяющий Никону возвратиться в его воскресенский монастырь. К этому времени здоровье Никона сильно пошатнулось. Никон умер на лодке, везущей его обратно вниз по Волге, у Ярославля, 17 августа. Матвеева в 1680 году перевели из Пустозерхка на Мизень, где жизнь была легче. В декабре 1681 года царь Федор простил его. Ему возвратили его прежние владения и пожаловали новое в Суздальском уезде. Он получил совет проследовать в Лух, городок между Суздалем и Нижним Новгородом. Активные действия против староверов одобрил Церковный собор, созванный Патриархом Иоакимом в феврале 1667 года. На основе решения Великого собора в 1616, В 1667 году Собор 1682 года дал наказ административным властям церкви и государства действовать сообща в подавлении любой раскольнической деятельности, искать главарей и брать их под стражу. До окончания работы Собора правительство приказало пустозерских заключенных подвесить. Аввакума, Епифания, Лазаря и Федора, сжечь на костре. Приказ был исполнен 14 апреля. Главка 4. Болезненный царь Федор пережил Аввакума менее чем на две недели. Он умер 27 апреля 1600